чье неопределенное положение внушало ему жалость и вызывало беспокойство. Как вдруг? В комнату вошла легкая походкой Мэри и, приблизившись к столу, быстро проговорила «Простите, сэр, Сэмуэл ждет внизу и спрашивает, может ли его отец повидаться с вами». «Разумеется», — отвечал мистер Пиквик. «Благодарю вас, сэр», — сказала Мэри, скользнув к двери.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 — Ты должен был видеть, что я не могу сняться с места, — перебил отец. — Я сбился с дороги и наткнулся на заборы всякие неприятности со мной происходят. А ты даже не хочешь протянуть мне руку помощи. Мне стыдно за тебя, Сэмюэлл. Дело в том, сэр, — начал Сэм, слегка поклонившись, — что родитель получил деньги. — Очень хорошо, Сэмюэлл, очень хорошо, — одобрил мистер Уэллер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 Какой сумме он прибавил то, что получил за дом и торговое дело? — Арендные права, фирма, инвентарь, обстановка, — вставил мистер Уэллер. — И всего получилось 1180 фунтов, — продолжал Сэм. — Вот как, — сказал мистер Пиквик. — Я очень рад. Поздравляю вас, мистер Уэллер, с такой удачей. — Подождите минутку, сэр, — возразил мистер Уэллер, умоляюще поднимая руку.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 за то, что нарушил брачные обещания. От них не убережешься, мистер Пиквик, если уж они имеют на вас виды. И не угадаешь, что у них на уме, а пока сидишь да раздумываешь, они тебя и исцапают. Я и сам женился в первый раз, сэр, и от этой самой уловки произошел Сэм. — Вы не очень-то поощряете меня закончить то, что я начал говорить.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 Проводите меня в комнату, леди, без доклада. — Как же так, сэр? — переспросил лакей. — Вы оглохли? — спросил маленький старый джентльмен. — Нет, сэр. Но ну так слушайте. Сейчас вы меня хорошо слышите? — Да, сэр. — Прекрасно. Проводите меня в комнату, миссис Уинкль, без доклада. Давая такое распоряжение, старый джентльмен сунул в руку лакея пять шиллингов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 При виде незнакомца, Арабелла, сидевшая за рукоделием, встала и слегка смутилась, но в этом смущении была грация. — Пожалуйста, не вставайте, сударыня, — сказал неизвестный, водяй, прикрыв за собой дверь. — Если не ошибаюсь, миссис Уинкль! Арабелла наклонила голову. — Миссис Натаниэл Уинкль!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 Это его касается. Едва эти слова сорвались с уст старого джентльмена, как на лестнице послышались шаги, которые показались знакомыми и ему, и Арабелле. Когда мистер Уинкль вошел в комнату, маленький джентльмен побледнел и, пытаясь сделать вид, будто овладел собой, встал. — Отец! — воскликнул мистер Уинкль, попятившись от изумления.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 Исполняя сыновий долг, проводил своего отца до прекрасной декарки и, вернувшись оттуда, встретил в переулке жирного парня, которому Эмили Уорль поручила отнести какую-то записку. «Послушайте», — сказал Джо непривычной для него болтливостью, «какая хорошенькая девушка, Мэри! Я от нее без ума!» Мистер Уэллер не дал никакого словесного ответа,